Алиса Ковалевская. Невыносимый босс. АННОТАЦИЯ Шесть лет я была тенью Артема Волкова, великого и ужасного генерального директора «Волк Стар». Таскала ему кофе, выбирала ему рубашки и спасала его компанию от краха, полностью растворяясь в его мире. Хватит! Я ушла, чтобы построить свою мечту. Но, бросив заявление об увольнении, Я нажала на спусковой крючок. Артем объявил мне войну, угрожая разрушить все, что я создала. Почему он так яростно меня преследует? Чтобы вернуть меня в свою империю? Или за его гневом скрывается нечто большее? Глава первая Алиса Я стояла у панорамного окна в офисе Волк Стар, глядя, как небоскребы Москва-Сити тонут в утреннем тумане. В руках чашка кофе с молоком, на столе кипа бумаг, которые Артем Волков, мой великий и ужасный босс, наверняка потребует перелопатить к обеду. Шесть лет я была его тенью, его спасательным кругом, его... Черт возьми, кем я только не была, а он даже не знает, как я пью кофе. С молоком, Артем, с молоком. И ненавижу дурацкий эспрессо. В стекле отражалась тень. Темные волосы, собранные в аккуратный пучок, строгий костюм, который я ненавижу, но ношу, чтобы не выслушивать его саркастичные замечания. — Алиса, ты же не на рынок идешь, а в мой офис! — его голос эхом звучал в голове. — Все, баста, сегодня все изменится. Сегодня я поставлю точку в этой игре под названием «Быть незаменимой». В кармане пиджака лежало приглашение на мою свадьбу, Фиктивную, конечно. Жениха не существовало, платье и гостей, соответственно, не планировалось. Но Артему это знать не нужно. Это был мой билет на свободу, мой маленький спектакль, чтобы уйти с высоко поднятой головой. Я сжала конверт, и сердце застучало быстрее. Не от страха, а от предвкушения. Шесть лет я тушу пожары его империи, предугадываю его капризы, терплю его... Я король мира. Взгляд. Хватит. Дверь кабинета распахнулась, и Артем ворвался, как ураган. Черный костюм, идеально сидящий на нем, темные волосы, слегка растрепанные, наверное, опять мчался на своем мотоцикле, игнорируя пробки. Его пристальный и при этом пренебрежительный взгляд скользнул по мне, и я невольно выпрямилась. Он всегда так смотрел, будто проверял. Не посмела ли я вдруг стать человеком, а не машиной для решения его проблем. Алиса, где контракт с Август бросил он, даже не поздоровавшись, и уселся в свое кожаное кресло, которое стоило, наверное, больше, чем моя годовая зарплата. На вашем столе слева, ответила я, подавляя желание добавить, как всегда. И доброе утро, кстати! Он фыркнул, не отрываясь от телефона. Доброе утро! для артема волкова утро доброе только если биржевые индексы растут а кофе уже ждет его на столе. я глубоко вдохнула решимость неслась по венам вместе с порцией выплеснувшегося адреналина пора артем сергеевич начала я намеренно добавляя официальности чтобы он поднял взгляд успех его брови дернулись и он наконец посмотрел на меня это для вас Я положила перед ним конверт с золотистой каймой. Он нахмурился, будто я подсунула ему счет за коммуналку. — Что это? — Приглашение. — Какое еще приглашение? Он стал раздраженным. Как же вместо обычного кофе перед ним оказался конверт? — На свадьбу. Я улыбнулась, стараясь выглядеть беззаботно. — На какую еще свадьбу, Алиса? Что за хрень с самого утра? Я подняла руку, демонстрируя кольцо. Простое, серебряное, купленное за тысячу рублей на рынке влюблено, но он-то этого не знал. «На мою!» Я пожала плечами, будто это само собой разумеющееся. Так что, пожалуйста, будьте поосторожнее в выражениях. «На чью?» И вот он стал еще холоднее, а взгляд острее. «Я же сказала «на мою!» Что тут непонятного? Свадьба через две недели». Молчание длилось ровно три секунды, а потом он резко встал, шумом отодвинув кресло. Я невольно отступила, когда он надвинулся на меня, высокий, как башня Федерации, и такой же неприступный. — У тебя крыша поехала? Что за ерунда? Пространство между нами осталось сантиметров десять, не больше. Я видела темные пятнышки в радужке его глаз, вдыхала терпкий запах мыла и ярости никакой свадьбы не будет алиса его голос был низким почти угрожающим. я этого не допущу. я едва не поперхнулась воздухом подавила смешок но внутри что то дрогнуло его глаза обычно холодные сейчас горели злостью. я отошла подальше простите артем сергеевич но это не вам решать. я скрестила руки стараясь не показывать как дрожат пальцы И еще, я увольняюсь, заявление на столе. Его лицо было картиной. Смесь шока, неверия и... обиды? Нет, показалось. Артем Волков не умеет обижаться, только приказывать. Ты не можешь взять и выйти замуж, и уволиться не можешь. Он схватил меня за руку, но я выдернула ее. Да что вы говорите? Голос был пропитан язвительностью. Кто мне запретит, вы? Я вам не принадлежу, Артем Сергеевич, вы меня не покупали. Так что?» Помахала перед ним рукой с кольцом и посмотрела в глаза. Он собрался что-то сказать, но я уже развернулась и пошла к двери, бросив напоследок. «Удачи с новым помощником!» «И да, поменяйте кофемашину. Некоторые терпеть не могут эспрессо». Дверь за мной закрылась с мягким щелчком. Но в моей голове это был громкий хлопок. Я вышла из офиса, до конца не веря, что я это сделала. Я сделала. Долой костюмы. Долой волк-стар во главе с главным волком. Свобода пахла снегом и возможностями. Но почему-то в груди кольнуло, будто я оставила за дверью что-то важное.